Видишь ли, могу попытаться объяснить, по каким причинам я решил, что поэт это ты. Хотя, думаю, теперь это не важно. Рэйчел, мне так показалось. Наверное, что-то случилось во мне самом, и я стал воспринимать все, что ты делала, с какой-то подозрительностью, даже с своего рода цинизмом. Все выросло постепенно, из одного небольшого сомнения. Рэйчел, прими мои извинения. Я обещаю. Только дай мне шанс, я найду силы, чтобы преодолеть барьер. Обещаю, у меня все получится. Ничего. Она даже не посмотрела мне в глаза. Кончено. И отвергнут. Рэйчел, могу ли я кое-что спросить? Что? Твой отец. И ты. Он обижал тебя? Ты хочешь знать, трахалась я с ним или нет? Я просто смотрел на нее и молчал. Это касается меня. И только меня. Я не стану это обсуждать ни с кем. Поставив чашку с кофе обратно на стол, я стал ее разглядывать. Словно самый примечательный предмет, встреченный мною в жизни. Теперь мне не хотелось поднимать глаз. Ладно, нужно возвращаться обратно. Мне дали всего пятнадцать минут. Я сделал движение, собираясь встать. Ты рассказал им про меня? Я замер. Про нас с тобой? Нет, я обходил эту тему. Не нужно скрывать, Джек. Они знают. Ты что, сама рассказала? Да, не видела смысла скрывать. Я кивнул. Что, если они спросят насчет наших отношений? Ну, продолжаются ли они? Скажи, что суд удалился на совещание. Снова кивнув, я встал. То, как она сказала про суд, напомнила мне собственные мысли в ту ночь, когда я сам судил Рэйчел, вынося опрометчивый вердикт. Теперь она должна взвесить свидетельство против меня. Сообщишь, когда вынесут приговор. По пути к двери я выбросил пончик в мусорное ведро. Келли и Купер закончили экзекуцию только к полудню. Кстати, до последнего момента я так и не услышал ничего об Экусе. Только проходя по коридорам управления ФБР, вдруг заметил, насколько они пустынны. Открытые двери кабинетов, пустые столы без людей, как в бюро детективов во время похорон полицейского. Решив вернуться и расспросить моих инквизиторов, что, собственно, произошло, я тут же понял, они и не скажут. Хотя бы потому, что с трудом терпит. Один мой вид и просто не обязаны ничего мне докладывать. Шагая мимо комнаты связи, я услышал переговоры по рации. Заглянув, увидел Рэйчел, сидевшую за столом. В комнате она находилась одна, и на столе перед ней стоял микрофон. Я вошел внутрь. — Привет, привет. Со мной закончили. Сказали, могу идти. А где все? Что происходит? — Все на операции. Ищут. Что? «Бекуса?» — она кивнула. «Я думал...» Фраза повисла в воздухе. «Стало очевидно, что в ту ночь по-добрывам они не обнаружили тело. Я рассчитал, что он мертв. И спросить, найден ли труп Бекуса мне даже не пришло в голову. Господи, как он мог выжить? Кто теперь скажет? Его и след простыл, когда мы вернулись на место с собаками и с экспертами. Там стояло дерево. Высоченный эвкалипт. На верхних ветках нашли следы крови. Говорят, он упал на дерево, что смягчило удар. Собаки потерялись вслед ниже на дороге. Вертолет оказался практически бесполезен, учитывая ночное время и растительность. Только разбудил всех. Всех, кроме тебя. Люди до сих пор на ногах. Они дежурят везде, на улицах, в больницах и ничего. Пусто. Господи! «Бэквус ходит на свободе, неизвестно где, невозможно поверить. Я не стал бы беспокоиться», — заметил Рэйчел. «Вероятность, что он придет за тобой или за мной, просто ничтожна. Сейчас его задача скрыться, выжить и только. Я не беспокоюсь, но все равно звучит страшновато. Кстати, на вид он был таким, как и все. Кто-нибудь разберется, почему так случилось. Они над этим работают». Вопросы звучают Брасс и бред, и, похоже, разгадать его тяжело. Ведь Бекус не вызывал ни единого сомнения. Стена, разделявшая две его жизни, оказалась надежной, как банковский сейф. О некоторых преступниках мы не способны узнать ничего. Они просто необъяснимы. Ясно одно — это всегда внутри. Посеянное в них зло. Однажды семя прорастает метастазами. И человек принимает створить то, о чем раньше он лишь фантазировал. Я не ответил. Просто слушал, как она говорит. Они начали с отца. По-моему, сегодня брат поехал к нему в Нью-Йорк. Да, не хотел бы я получить такое задание. Сын поступает на службу в бюро. Идет по твоим стопам, чтобы превратиться в твой же кошмар. Как там у Ницше? Ты борющийся с монстрами? Берегись, как бы самому не стать монстром. Да. Некоторое время мы молчали. «Почему ты не с остальными?» Наконец спросил я. «Меня назначили дежурить, пока не разберут обстоятельства той стрельбы и другие мои действия. Не слишком ли? Учитывая, что он еще жив. Да, и все же есть разные обстоятельства. И мы с тобой тоже обстоятельства?» Она кивнула. «Можно сказать, что все мои решения под вопросом. Связь с журналистами, свидетелем по делу не попадает под обычную для ФБР практику. И потом кое-что случилось, и сегодня утром. Взяв листок бумаги, она передала мне факсовую копию черно-белого снимка невысокого качества. Фото изображало меня, сидящего на столе и целующегося со мной Рэйчел. Через секунду я вспомнил место. Фотографию сделали в больнице. «Помнишь доктора, который за нами подглядывал?» — спросил Рэйчел. Да, оказалось, это не доктор, а просто дерьмовый папарацци, продавший снимок редакции National Inquirer. Переоделся и сделал свое дело. Во вторник снимок окажется на прилавках супермаркетов, что удивительно хорошо согласуется с журналисткой этикой. Снимок прислали по факсу с просьбой насчет интервью или комментариев. Что ты думаешь, Жак? Может, ответь ему, идите нахрен? Вдруг напечатают? Опустив бумагу на стол, я взглянул на Рэйчел. Извини. Знаешь ли, похоже, это все-таки, что ты можешь сказать, извини, Рэйчел? Извини, Рэйчел? Джек звучит не слишком убедительно. Я чуть было снова не ляпнул то же самое, однако вовремя отдумался и кивнул. Теперь, глядя на Рэйчел, я не понимал, как же можно было так ошибиться? И ошибка обошлась мне так дорого. Утрату всякого шанса. С горьким чувством в мозгу завертелись отдельные части целого, о которых сердце должно было подсказать сразу, как я ошибся. Продолжая искать оправдания, я знал, что их нет и быть не может. Помнишь день, когда мы встретились, когда ты повезла меня в Квантику? Да, помню. Ведь ты посадила меня в офис Бекуса так, чтобы позвонить. Почему? Я думал, это твой офис. У меня нет своего офиса. Есть стол рабочее место. Тебя я оставила у Бакуса, чтобы было удобнее тебе самому. А что? Ничего. Одно обстоятельство. В календаре, лежавшем на столе, были отмечены дни отпуска, и они совпали со временем смерти Орсулака. Поэтому я и решил, будто ты солгала, сказав, что давно не была в отпуске. Теперь не стоит говорить об этом. А когда стоит? Если не поговорим сейчас, мы не сделаем этого никогда. Я ошибся, Рэйчел. Мне нет оправдания, но хочу, чтобы ты знала. То, что знал я, пожалуйста, постарайся понять. Меня это не интересует. Вероятно, тебя вообще ничего не интересует. Не пытайся взвалить вину на меня. Облажался ты, я никогда... А что ты делала в ту ночь? В первую ночь? — Уйдя из моей комнаты, я звонил, ты не отвечала. Я стучал в дверь, и в номере тебе не оказалось. Выйдя в коридор, я встретил Торсона, возвращавшегося из киоска. Туда его послала ты, скажешь нет. Спрятав глаза, она надолго замолчала. — Ответь, Рэйчел, мой последний вопрос. — Я тоже встретил его в коридоре. Тихо проговорила она. — Чуть раньше выйди из твоего номера. Меня так разозлило, что он приехал, что его вытащил за собой Бакус, Бекус. Все закипело, и я решил его унизить. Оскорбить захотелось чего-то такого. Тогда она пообещала, что будет ждать, и послала Торсона в киоск за презервативами. Когда он вернулся, то ее, конечно, не застал. Когда ты звонил и стучал, я сидела в номере. И молчала, думая, что это он. Он сделал бы то же самое. Обычно стучатся дважды, дважды звонят. Я кивнул. — Гордиться мне нечем, — сказала она, — особенно теперь. У каждого есть чего стыдиться, и это не мешает нам идти своей дорогой. Не должно мешать. Она ничего не ответила. — Я иду своим путем, — Рэйчел. Мне кажется, как ты сказала, так и будет. Надеюсь, что когда-нибудь ты мне позвонишь. Я буду ждать. «До свидания, Джек!» Прощаясь, я поднял вверх руку. Пальцем описал в воздухе контур ее подбородка. И в этот момент наши глаза ненадолго встретились. Потом я вышел. Глава пятьдесят первая